Глава 16. Далеко Чушкины не уехали. Дорога очень быстро была заблокирована полицейскими. Пропустили только вице-губернатора с женой. Затем после непродолжительных объяснений уехал строительный магнат Карпенко с молодой женщиной, выдающей себя за его невесту. Очень скоро прилетели сотрудники Следственного комитета, прокурорские, и всех оставшихся отправили обратно к Сориным. Осмотрели и автомобиль Гончарова. Но после того, как он подошел и предъявил свое удостоверение, обыскивать салон не стали. Только фонариком осветили лица Лены и ее пассажиров. Потом подошел майор юстиции Егоров. Проверил у старого поэта и его внучки документы. Изучающий начал рассматривать Лену и спросил. «А вы полковнику Гончарову кем приходитесь?» «Прихожу с невестой. В декабре у нас свадьба». «Свадьба, конечно, дело хорошее», – согласился Егоров и вздохнул. «Хотя, для кого как?» И махнул рукой оцеплению. «Пропустите, Range Rover. Остальные автомобили вместе с гостями загнали на территорию и выстроили в длинный ряд. Полицейские и следователи шли вдоль этого ряда и проверяли документы. Потом проводили осмотр машин, пытаясь найти, судя по всему, орудие убийства. Но очень скоро проверили записи с камер и всех начали отпускать. Многие уезжали не прощаясь, хотя находились и такие, которые подходили и благодарили Сориных за незабываемый вечер. Правда, лица у них при этом были не самые благостные. «Какие рожи!» – произнес Евгений Аркадьевич одними губами, так, чтобы слышала только жена. «Каждый из них готов сейчас нас зарезать». «Мне кажется, что мой литературный салон можно считать закрытым», — вздохнула Вероника. «Не переживай. Припрётся еще больше уродов, если ты объявишь, что будем принимать ставки на то, кого убьют в следующий раз». Попытался успокоить ее муж. «В этом можешь не сомневаться». «Не смешная шутка», — ответила жена. «А я и не шучу. Я серьезный человек, как ты знаешь». Спокойно ответил Сорин. Он начал приходить в себя, понимая, что все произошедшее здесь этим вечером никак ему повредить не сможет. «Иди переоденься и возвращайся», — посоветовал он жене. «Я не сомневаюсь, что у ментов будут еще вопросы и к тебе, и ко мне. А мы с тобой посидим здесь вдвоем, пока все не разъедутся. Прихвати и мне что-нибудь тепленькое. Как я не догадался, в павильоне камин поставить». Вероника спешила к дому и увидела полковника Гончарова. «Большая у вас территория», — сказал тот. «Полтора гектара», — ответила Сорина. Она взбежала по ступеням, вошла в дом и увидела встревоженных Светлану Петровну и Люсьену. «Почему вы не спите?» — спросила она. «Да как тут заснешь? начала объяснять Светлана Петровна. «Пришли эти и начали допрашивать. Кто что видел». «Не ходили ли по территории посторонние?» «Говорят, убили кого-то», – подключилась к разговору Люсьена. «Николай ходит и им все показывает. Так что, точно убили?» «Вроде того», – ответила Сорина. «Но не у нас, а на дороге. Но этот убитый был у нас в гостях». «Ужас какой!» – испугалась Светлана Петровна. «Теперь точно до утра мурыжить будут». А мне ещё завтрак вам готовить. Кстати, что приготовить-то?» Вероника посмотрела, поражаясь спокойствию кухарки. Пожала плечами. «Что хотите, то и готовьте. Мы с Евгением Аркадьевичем точно до обеда проспим. Да и вам с утра лучше отдохнуть». Открылись двери, и в вестибюль огромного дома быстро вошел продюсер Портнягин, за которым семенила хрупкая девушка. «Простите». Криво улыбнулся Портнягин. «У вас тут есть туалет? Это не для меня, просто там в павильоне идут допросы». Люсьяна взяла девушку за руку и повела вглубь дома. «Это моя новая актриса», шепотом начал объяснять Веронике продюсер. «Наивная совсем». Мы на дороге остановились, там все забито машинами было. Девушка пошла посмотреть, чтобы узнать причину затора, и увидела труп». Чуть сознание не потеряло от ужаса. Это ж страшный удар для неопытного человека. Тем более такой тонкой организации. У вас есть успокоительное?» Вероника посмотрела на Светлану Петровну, а та пожала плечами. «Кажется, нет, но можно дать ей коньяку». Светлана Петровна направилась в сторону кухни. «Вероника!» — шёпотом обратился к хозяйке Портнягин. «Вы догадываетесь, кто это мог сделать?» «Нет, конечно», — ответила Сорина. «Да и потом это же произошло за пределами нашей территории. А на дорогах может твориться все, что угодно». «Да», — согласился продюсер. «У меня как раз сценарий на рассмотрении лежит. Там сотрудник ГИБДД оказался вампиром. Я, правда, еще не до конца его прочитал». В фойе вернулась начинающая актриса. «Ты как?» Обратился к ней портнягин. Очень страшно, вздохнула девушка. Поехали скорее к тебе. Появилась Светлана Петровна с подносом, на котором стояли бутылка, стакан и тарелка с закусками. Может, тебе коньяку выпить в качестве успокоительного? Предложил продюсер своей подружке. Коньяка нет, сказала Светлана Петровна. Есть виски. Сойдет, махнула рукой девушка. Она наблюдала, как Светлана Петровна наполнила стакан наполовину. Начинающая актриса взяла его, выдохнула и осушила одним глотком. Закусила колбасой и крупной оливкой. "Я чего так перепугалась?" объяснила девушка. "Я же на условном сроке, по части второй 159". -й. Статья 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Мошенничество. Любая заморочка и меня до разбирательства опять накичу. Неохота, сами понимаете. А можно еще вискарика немножко? Светлана Петровна, пораженная переменой, внезапно произошедшей с наивной девушкой, посмотрела на хозяйку и Вероника кивнула. Да пусть девочка пьет. Мало ей будет, еще принесем. У Евгения Аркадьевича в комнате для приемов в баре много всякого подобного добра она посмотрела на продюсера. «И вы можете поучаствовать. В крайнем случае останетесь в комнате для гостей». Портнягин задумался, а потом мотнул головой. «Ну, раз такое дело, можно и нужно стресс снять».